Глава 5. Когда до дома осталось 2 квартала, я принялся лихорадочно думать. Однако все три пришедших мне в голову варианта, как сделать так, чтобы Вулф ни о чём не догадался, я отверг. Каждый из них был по-своему хорош, но ни один не был хорош в достаточной степени. Да и вообще, Вулфа не проведёшь, как ни выкручивайся. Поэтому У самого крыльца я проскочил мимо Дэниела, взбежал по ступенькам, отпер дверь своим ключом и, пригласив его войти, провёл в кабинет. Вулф хмуро взглянул на нас из-за стола. Как поживаете, мистер Хэдлстон? Арчи, где тебя носило? Зная, сколь неумолимо приближается время ланча, буду краток, произнёс я. Но сперва взгляните вот на это. Я вытащил из карманов и разложил на столе нож, лопатку и бумажный пакеты. На лице Дэниела появилось изумлённое выражение. Что это за ерунда? Это не ерунда, поправил я. Это инструменты. Минувшей ночью дождя по-прежнему не было, поэтому я решил съездить в Ривердейл и взять в том месте, куда орангутан пролил йод. кусочек дёрна для экспертизы. Очевидно, та же идея пришла в голову мистеру Хэдлстону, и он опередил меня. Дёрн у него в газете. Опасаясь, что он может выбросить свёрток в реку, я проследил за ним, и он привёл меня сюда. Я рассказал это потому, что предпочитаю выглядеть скорее нелепым, нежели тупым. Теперь можете смеяться. Вулф не смеялся.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 Нет. Вид и тон Дэниела свидетельствовали о решимости. Там меня считают обыкновенным занудой. Допускаю, что так оно и есть, но проведи я экспертизу сам, без чего либо присутствия, и они не производите сами. У вас ведь есть коллеги, друзья. Я не хотел бы доверять им это.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 оставшиеся после без долговые обязательства значительно превышают стоимость имущества. Вульф выглядел раздражённым. С вашей стороны очень не предусмотрительно не захватить наличных. Не может же у вас их совсем не быть, чёрт возьми. Видите ли, сэр, дело вашей сестры Меня нисколько не интересует. Оно меня не касается, и у меня сейчас ланч. Следовало бы с вами распрощаться. Но вы, похоже, способны шевелить мозгами, а это явление нынче столь редко, что его надлежит поощрять. Арчи, позвони в лабораторию Фишера. Спроси мистера Вейнбаха, Скажи, пусть примет от мистера Хадлстона срочный заказ, а счёт отошлёт мне. Вы сможете оплатить его, когда вам будет удобно, сэр. Дэниел засмеялся. Так повелось, что я оплачиваю счета с большим опозданием. Этот вы оплатите. Я прослежу. Что такое аргеро? Маргероу? Ну, это соединение серебра с белком. Он оставляет пятна, похожие на пятна от йода. В нём могут жить столбнячные палочки. Дэниел задумался. Полагаю, что могут. Он значительно слабее. Вульф нетерпеливо кивнул. Скажите мистеру Вейнбаху, чтобы проверил его наличие в Дёрне. Он поднялся. А теперь меня ждёт ланч. Разделавшись телефонным звонком и выпроводив Дэниела с его свёртком за порог, я присоединился к Вольфу в столовой. Поскольку во время еды всякие разговоры о делах считались недопустимыми, Я дождался, когда мы вернулись в кабинет, и сказал: "Между прочим, Джанет видела, как он выкапывал дёрн, а Мариэлла и племянник: "Напрасно стараешься. Меня это не интересует". Он указал пальцем на нож и садовую лопатку, которые по-прежнему лежали на столе. "Где ты это взял? Купил? Пожалуйста, убери их куда-нибудь". И не вздумай включить в графу деловые расходы. Тогда я отнесу их в свою комнату. Ради бога, куда угодно. Возьми, пожалуйста, блокнот, я продиктую письмо мистеру Хёну. С своим тоном он давал понять: в этом кабинете мисс Хэдлстон и её дело больше не существует ни для меня, ни для тебя. Нет сомнения, что так бы оно и было, если бы не его тщеславие. А возможно, тщеславие тут ни при чем, и он позволил братцу Дэниелу вновь нарушить свой покой, только чтобы еще раз напомнить, что счет из лаборатории Фишера следует оплатить как можно скорее. Так или иначе, но когда некоторое время спустя, незадолго до семи, Дэниел опять появился у нас на крыльце,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 покачнулся, ухватился за край стола, поискал глазами кресло и сел. Э, кажется, я немного ослаб от волнения, виновато сказал он. Вдобавок я сегодня позавтракал одним яблоком и с тех пор ничего не ел. Если на свете существовала фраза, способная удержать в этот момент Вульфа от совета обратиться в полицию, и от просьбы выставить назойливого посетителя вон, то Дэниэл произнес ее. Единственным человеком, которому в этом доме никогда не указывали на дверь, был человек с пустым желудком. Вульф насупился, взглянул на Дэниэла, не с симпатией, с негодованием, нажал кнопку и, когда на пороге появился фриц, спросил, «Как долго еще ждать суп?» Он почти готов, сэр. Грибы на подходе. Принеси чашку супа, крекеры, домашний сыр и горячий чай. Дэниел попытался протестовать, но Вульф не пожелал и слушать. Он испустил тяжкий вздох, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Человек, который за последние двадцать четыре часа Не сел ничего, кроме одного яблока, был для него слишком мучительным зрелищем. Когда Фриц принёс поднос, я уже поставил перед Дэниелом небольшой столик. Он жадно вцепился зубами в крекер, зачерпнул ложкой суп, подул на него и отправил в рот. Я взял вынутый им из конверта листок бумаги и принялся читать. Это было заключение из лаборатории Фишера. Проглотив несколько ложек супа, Дэниел заговорил. Я так и знал. Я был уверен. Ничего иного просто не ешьте, сурово приказал Вульф. Я ем, очень вкусно. Вы оказались правы насчёт аргирола. Прекрасная догадка, чистейший аргирол. Он отправил в рот вилку с сыром и продолжил «Йода нет и в помине, зато миллионы, сотни миллионов бацилл-столбняка». «Вейнбах сказал, что в жизни не видел ничего подобного, и все это на одном куске дерна, два других абсолютно чистые, ни аргерола, ни бацилл». «Вейнбах считает?» В дверь позвонили, но поскольку никаких нежелательных вторжений не ожидалось,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 Из холла донесся негодующий и протестующий голос фрица. Затем дверь распахнулась, и в кабинет огромными шагами вошел инспектор Крэмер. Его взгляд тут же уперся в меня, и этот взгляд был испепеляющим. Затем, увидев затаившегося в кресле Дэниела, он издал победное хрюканье и, широко расставив ноги, проскрежетал Пойдёмте ко со мной. Да-да, вы. И мне. Ты тоже приятель. Я изобразил улыбку. Если бы у вас инспектор нашлось время заглянуть в интереснейший документ, именуемый Конституцией Соединён Замолчи, Арчи, вмешался Вулф. Мистер Крэмер, скажите на милость, что с вами такое? Ничего, абсолютно, ответил он едко. Что со мной, черт возьми? Я впервые видел его раздражённым и раздражающим до такой степени. Послушайте вы. Он шагнул к столу Вульфа и стукнул по нему коротким толстым пальцем, издав звук, как от удара молотка. Что вы сказали мне вчера вечером, сидя за этим самым столом? В чём вы уверяли меня? На лице Вульфа появилась гримаса отвращения. «Во что он и манеры, мистер Крэмер? Так вот, напомню, если забыли. Вы заявили, что смерть Бесс Хаддлстон вас совершенно не интересует. Что вы ничего об этом не знаете. Не интересует, как же!» Крэмер продолжал долбить пальцем стол. «А сегодня утром...» Одному из моих людей пришла в голову мысль «Знаете, случается с нами такое время от времени?» И я отправил в Ривердейл полицейского. Но когда молодой Хаддлстон показал ему то место, куда обезьяна пролила йод, и он собрался взять на исследование кусочек дерна, выяснилось, что дерн там уже был кем-то выкопан». Выкопан и аккуратно заменён другим куском такой же формы. Отличалась только трава. Мой человек стал расспрашивать. Ему сказали, что всё это дело рук Дэниела Хадлстона, который забрал дёрн и куда-то ушёл, а вместе с ним и Гудвин, также побывавший сегодня утром в Ривердейле. Не вместе, поправил я. А следом за ним Кремер меня проигнорировал. Мы отправились за Хадлстоном, но не смогли его отыскать. Тогда я решил повидать вас, вернее вас и Гудвина. Прихожу, и что же я вижу? Хадлстона, который сидит тут как ни в чём не бывало, уплетает за обе щеки. Никогда ещё вы не действовали так грубо, изъять у лики, уничтожить их. Чушь!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 Двадцать минут назад пустой желудок Дэниела оказался единственным, что помешало Вульфу отправить его в полицию. Он отправил бы заодно и меня без всякого ущерба для собственного аппетита. Но тут дело было иное. Уводить человека силой из этого дома при наличии у полицейского ордера на арест или без такового, иначе, как с его... Вольфа благословение являлось недопустимым посягательством на его достоинство, че славе и правильность его точки зрения, порядок вещей. Поэтому, как и следовало ожидать, он реагировал взрывами энергии, граничившим с буйством. Он выпрямился в своём кресле. "Сядьте, мистер Крэмер", сказал он. "Не за что. Крэмер был настроен решительно. «На сей раз вам не удастся провести меня при помощи ваших дурацких арчий! Покажи мистеру Крэмеру заключение из лаборатории Фишера!» Я сунул бумажку ему под нос. Первым импульсом Крэмера было отшвырнуть ее прочь. Но ни один полицейский, пусть даже он инспектор, еще ни разу не отказался взглянуть на... на письменный документ. Поэтому он схватил её, и хмуро уставился в строчки. Дэниел что-то забормотал, но Вулф шикнул на него, и тот, покончив с сыром и последним крекером, опустил кусочек сахара в чай и принялся его размешивать. "И что?" рявкнул Крэмер. "Откуда я знаю?" "Иногда" Я сомневаюсь, знаете ли вы вообще что-нибудь?" отрывисто произнёс Вулф. "Повторяю. Я не интересовался и не интересуюсь обстоятельствами смерти Бэсс Хэдлстон. Хотя и вы, и Арчи, и мистер Хэдлстон продолжаете докучать мне по этому поводу. У меня нет клиента. Мой клиент умер.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 Я только знаю, что он был голоден. Если вас сердит отсутствие гарантий, что из следаванной в лаборатории кусок дёрна действительно тот самый, на который шимпанзе вылил часть жидкости из бутылочки, предположительно содержавшей йод, то тут я ничем не могу помочь. Почему вы не вырыли его сами? когда мистер Хаддлстон обратился к вам впервые пять дней назад. Ведь это же было так очевидно! Тогда я еще не знал, что с шимпанзе вылил, а должны были знать. При тщательном опросе свидетелей такая деталь не могла ускользнуть. Надо либо расследовать как следует, либо не расследовать вообще. Кстати, заключение можете забрать. Сохраните его. Счёт из лаборатории Фишера получите позже. Арчи, пометь это себе в блокноте. Итак, бутылочка, о которой идёт речь, содержала не йод. В ней был аргирол и целый полчища бацилл столбняка. Подобный трюк требует не заурядного ума.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 Постойте, постойте, запротестовал Дэниэл. Вы ошибаетесь, ведь бутылочку могли поставить туда в любое время. Вуш покачал головой. Нет. Только в тот день. Чисто логически не трудно доказать, что появись она в шкафчике на длительный срок. Ею мог бы воспользоваться любой. Но в этом нет необходимости.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 Я опустился на стул. Дэниел вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Он перевёл взгляд на Вулфа, рот его открылся, лицо сделалось серым. Но этого не, не может быть, произнёс он, заикаясь. Не может быть что? требовательно спросил Крэмер. Не может быть Неважно. Дэниел вяло покачал головой, словно отгоняя неприятную мысль. Внезапно он в ярости воскликнул: "Я не могу в это поверить! Чтобы кто-то из них, одна из девушек Лари или доктор Брейди, или вы, сэр?" сухо добавил Вулф. "Ведь вы тоже там были. А что касается ваших стараний навести полицию на след," то вы, возможно, более коварны, нежели кажетесь. Оставьте эмоции, успокойтесь. В противном случае ваш пищеварительный тракт не справится с супом и сыром. Итак, мистер Кременер, теперь дело за вами. Убийство было совершено экспромтом. Но его нельзя считать непреднамеренным, отнюдь нет.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 Вытряхнула осколок из туфли, прежде чем её надеть. Если бы она по какой-то причине не порезалась, бутылочки можно было бы легко поменять обратно. Конечно, есть одно но. Если бы бутылочка в шкафу имела другую этикетку. Этикетки на пузырьках с йодом были одинаковыми, прорыкатал Кремер. «На всех?» «Да. В доме их было семь, считая тот, что в кухне, и все они имели одинаковый размер, форму и этикетки». «Их закупали оптом», — пояснил я, «по причине мистера и медвежат». «Да, именно такого рода сведения вы добывать умеете, мистер Крэмер», — сказал Вульф. «Надо же, семь». не 8, а 7. И, конечно, вы отослали их все на экспертизу, и в них оказался самый обыкновенный йод. Верно? И что тут вызывает у вас сарказм, чёрт возьми? Это ведь проясняет ваше "но", не так ли? Однако есть ещё один момент. Чтобы подменить пузырёк с йодом, убийце требовалось покинуть террасу и войти в дом. После того, как разбились стаканы, но до того, как мисс Хэдлстон порезала ногу, Вулф покачал головой. Это ничего не даёт. В названный промежуток времени в доме побывали все. Мисс Никлс ходила за веником и совком, племянник за новой партией спиртного, мисс Тимс с пылесосом. А доктор Брейди выносил мусор. Кремер раздражённо уставился на него. И вы ещё говорите, что ничего не знаете, господи. Что вас это не интересует? Все, кроме меня, уточнил Дэниел. Я не покидал террасу в этот промежуток времени. Насколько я знаю, это так, согласился Вулф.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 Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры. Но если вы это сделали, то игра ваших мимических мышц превосходит все, что я когда-либо видел. Оставайтесь обедать, и к концу трапезы я смогу дать относительно вас окончательное заключение. Куропатки в маринаде, энэскабэцы! У него заблестели глаза. «Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры. Они ждут нас. Вулф отодвинул кресло и встал. Итак, мистер Крэмер, похоже, круг подозреваемых сузился до четверых. Это упрощает вашу задачу. А теперь, я уверен, вы извините меня. "Ого", сказал Крэмер с удовольствием. Он тоже поднялся. Но вам придётся наслаждаться куропатками в одиночестве.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 то я могу зайти в управление, а могу и не зайти, в зависимости от. Ну и чёрт с тобой, пророкотал Крэмер. С тобой я разберусь позже. Пойдёмте, мистер Хадлстон. Вулф сделал шаг вперёд. Его голос почти дрожал от ярости. Мистер Хадлстон, мой гость, но не мой Пойдёмте, мистер Хадлстон, вдруг повернулся к Дэниелу. Это была невыносимая провокация, но он контролировал себя. Мистер Хадлстон, я пригласил вас к своему столу. Вы не имеете никакого обязательства, юридического или морального, следовать за этим человеком, как он того требует. Он блефует. «Позже мистер Гудвин отвезет вас!» Но Дэниел твердо сказал, «Пожалуй, я все-таки поеду с ним, мистер Вульф. Я потратил столько времени, уговаривая их приняться за дело, что теперь...» Куропатки удались на славу, и я съел почти столько же, сколько Вульф. В остальном эта трапеза была одной из способов. скучнейших на моей памяти. Вольф не проронил ни слова до самого кофе.